Умение действовать в мире. Здесь вы научитесь поступать с другими людьми справедливо. Раздел 30. Ты – животное общественное, а жизни в обществе, нравится тебе это или нет, сопутствуют определенные обязанности. Как выяснить, что это за обязанности? Просто посмотри на роли, которые ты исполняешь. Если ты отец, то у тебя имеются обязанности в отношении детей. Далее – У тебя определенно есть обязанности в отношении родителей, а также братьев и сестер. Кроме того, ты имеешь обязанности, пусть и другого рода, в отношении друзей, сослуживцев, людей, которые работают на тебя и на которых работаешь ты. Наконец, всегда помни о самой важной из своих обязанностей, о необходимости быть добрым членом человеческого космополиса. Но, говоришь ты, мать моя плохо ко мне относилась. Возможно, что так оно и было но она, несмотря на это, все равно остается твоей матерью. Следовательно, тебе стоит озаботиться тем, как ты ведешь себя по отношению к ней, а не тем, как она ведет себя с тобой. Но брат мой причинил мне вред. Что ты имеешь в виду, говоря о вреде? Он заставил тебя поменять свое продуманное решение или отказаться от ценностей, которые ты разделяешь? Нет, поскольку не может он этого сделать. Но тогда и вреда никакого нет. Возможно, он был несправедлив к тебе, но это уже его дело. Твое же дело – справедливо вести себя с ним, исходя из того, что он – твой брат. Раздел 31. По мнению некоторых, боги распорядились, чтобы вселенная действовала самым лучшим из возможных образов. Кроме того, они верят, что эти боги заботятся о жизни человеческих существ. Но ты сомневаешься? ты подозреваешь, что никаких богов на самом деле нет, а Вселенная есть лишь итог естественных процессов, как и ты сам. Поэтому все, что случается с тобой, не является ни справедливым, ни несправедливым, оно просто есть. Зная о том, что все события – суть результат космического сплетения причин и следствий, в ряду которых ты всего лишь малая, хотя и неотъемлемая часть, ты сможешь воспринимать происходящее с пониманием. Получается что нет тебе смысла винить богов или еще что-нибудь. Куда более разумно сосредоточиться на вещах, тебе подконтрольных, а остальному дать идти своим чередом. Достичь такого душевного настроя можно лишь в том случае, если серьезно усвоить представление, согласно которому концентрировать усилия нужно лишь на одном, а именно на том, что является твоим, на твоих взвешенных суждениях, продуманных мнениях и одобряемых ценностях и ни на чем больше. Если не сделаешь этого, то так и будешь оступаться, не умея освоить себе подвластное и продолжая мучиться из-за того, что не в твоей власти. Для каждого живого существа естественно испытывать страх перед тем, что причиняет зло, и избегать его, равно как и наслаждаться тем, что приносит благо и стремиться к нему. Ты живой, поэтому поступаешь точно так же. Но в отличие от большинства живых существ, Ты располагаешь силой ума, позволяющей решать, в чем заключается твоя настоящая польза и настоящий вред, и отличать действительное от мнимого, а также от того, что люди принимают за суть вещей. Скажем, некоторые расстраиваются, если не получают того, что кажется им справедливой долей наследства. И все потому, что действуют исходя из ложного допущения, согласно которому деньги хороши сами по себе. Хотя на деле они лишь предпочитаемые безразличные. Поскольку Ромул и Рем находились под действием неправильного представления о том, что власть над другими есть благо, один из них потерял в итоге жизнь, ибо дело у них дошло до кулаков. Такую же ошибку делают земледельцы, когда их посевы не дают ожидаемых всходов, или инвесторы, когда рынок ведет себя не так, как им хочется, или всякий иной человек, когда теряет того, кого любит. Они ведут себя так, будто бы погода, рынки или сама жизнь им подконтрольны. Однако не забывай об осторожности. Если ты принимаешь бытие вещей и видишь, что они не всегда соответствуют тому, чего тебе от них хочется, то не думай, что и остальные люди настроены так же. С ними веди себя так, как они ожидают. Будь отзывчив и не брони их заложные представления. Раздел 32 Некоторые люди спрашивают ясновидцев и астрологов, как им следует себя вести. Не будь настолько глуп, внимая подобным суевериям. Даже если предсказания будущего делаются на научной основе, они в лучшем случае скажут тебе о вероятности того, что может произойти, и лишь посоветуют тот или иной курс, представляющийся благоразумным. Но тут возникает вопрос, благоразумным по какому критерию? Если предсказание касается вещей внешних, то не забывай, что они либо являются, либо не являются предпочтительными, но при этом никоим образом не определяют, каков ты сам. Поэтому, независимо от того, благоприятен или неблагоприятен ход событий, самые важные вещи, имеющие к тебе отношение, все равно остаются незатронутыми. Тебе же нужно лишь наилучшим образом реагировать на случившееся, каким бы оно ни было. Более того, Если окажется, что благоразумное по версии предсказателей не сочетается с добродетелью, например, требует предательства друга или чего-то подобного, то тебе следует отреагировать на пророчество подобно Сократу, сказав, что оно не имеет значения, поскольку твоя первейшая обязанность именно в том, чтобы поступать добродетельно, независимо от того, принесут ли твои поступки тебе выгоду или нет. Раздел 33. Нужно тебе решить, какой ты человек и каков твой характер, а затем придерживаться своего решения, будь то на людях или в домашнем уединении. Если не сделать этого, то причинишь себе двойной ущерб. Во-первых, станешь лицемером, а во-вторых, из-за своей непоследовательности затруднишь себе само совершенствование. Вот кое-какие советы, касающиеся того, каким человеком ты, возможно, захочешь сделаться. Много не говори. Вместо этого уделяй время тому, чтобы слушать других. Ведь у тебя рот один, а ухо два, значит, стоило бы приучить себя слушать в два раза дольше, чем говорить. Когда ведешь беседу, выражайся четко и кратко. Старайся поменьше участвовать в разговорах пустых, сам знаешь каких, о спорте, знаменитостях, еде. Такой род бесед не сделает тебя лучше, как человека. И других, впрочем, тоже. Важнее же всего не говорить о других людях у них за спиной не порицать, не хвалить, не сравнивать между собой. Если это хоть в какой-то мере возможно, пытайся направить разговор на темы со смыслом. Но также помни, у тебя всегда есть возможность хранить молчание. Шути мягко и воздерживайся от слишком продолжительного или громкого смеха. Ты ведь больше не ребенок, так что следи за тем, чтобы не уронить свое достоинство. Всегда, когда это в твоих силах, отказывайся клясса. Тебе нужно сохранить для себя возможность делать собственные выводы о том, каковы вещи, избегая обещания слепо следовать тому, что другие люди постараются тебе самоуправно навязать. Следи за тем, в какой компании ты оказываешься. Не нужно принимать приглашения, которые введут тебя в общество людей, не заинтересованных в том, чтобы стать лучше. Если же избежать этого нельзя, приглашение принимай, однако будь начеку и не позволяй увлечь себя на их путь если твое разумение говорит, что пользы в таком поведении для тебя нет. Ведь с детских лет, когда родители говорили тебе, что душа твоя набирается хорошего или плохого в компании, которую ты водишь, ничего не изменилось, так чего ради марать себя намеренно? Не позволяй себе раскошествовать. Разумеется, заботься о своем теле, здоровье, безопасности, но старайся ограничиваться в жизни лишь самым необходимым. Предметы роскоши не только не относятся к этому разряду, но и с легкостью испортят тебя и отвратят от добродетели. Если ты поддаешься искушению похвастаться чем-то из своего имущества, дабы подевить других, то дорожка твоя становится скользкой, ибо ты все еще полагаешь, что людская похвала и восхищение хороши. В интимной близости ищи удовольствие в серьезных отношениях, не пытаясь использовать себя и других в качестве средства. В поисках наслаждения никогда не причиняй вред другому человеку. Однако, если другие балуют себя чем-то таким, чего ты не одобряешь, не порицай их и не выставляй на показ свой пример. Ты же не знаешь, почему они так поступают. И в любом случае их выбор – это не твое дело. Представим, будто ты узнал, что некто неодобрительно высказывался о тебе у тебя за спиной. Вместо того, чтобы оправдываться, скажи что-нибудь вроде следующего. «О, да». Но говорил он так лишь потому, что не знает меня как следует. Знал бы, отзывался бы обо мне гораздо хуже. А еще лучше вообще ничего не говори и проигнорируй это замечание. Для тебя оно абсолютно не важно. Тебе совсем не обязательно посещать спортивные мероприятия. Но если все-таки приходится быть там, приучи себя желать победы команде, которая выигрывает, поскольку либо она лучшая, либо ей благоволит фортуна. Поражение ее соперников тоже принимай как данность, вовсе не затрагивающую твоего саморазвития. Ибо ни триумф, ни провал не в твоей власти. Во время матча воздержись от криков и иных проявлений возбуждения. Вместо этого присмотрись к источнику своего волнения, и тогда ты без труда убедишься в том, что он ничтожен. Наконец, не втягивайся в пространные разговоры о матче после его завершения. Они не имеют никакого смысла. Участвуя в любом публичном мероприятии, помни о сохранении своего достоинства, сохраняя серьезность и стараясь не быть никому в тягость. Предположим, ты отправляешься на встречу с влиятельным или известным человеком. Задай себе вопрос. Как поступил бы в такой ситуации Сократ? У тебя сразу же сформируется представление о том, что значит достойно вести себя на предстоящей встрече. Перед тем, как выйти из дома, Представь, что не увидишь на встрече того, с кем ищешь свидание, или что этот человек откажется увидеться с тобой, или что он обойдется с тобой грубо. Если, учитывая все это, ты по-прежнему считаешь встречу важной, отправляйся, но никогда не говори потом, она того не стоила, ибо так говорят люди все еще думающие, что внешние вещи важны. Когда ты участвуешь в разговоре, постарайся не говорить о себе слишком много. Как не трудно в это поверить но ты не настолько очарователен, как тебе может казаться, а другим и вовсе можешь быть неинтересен. Не будь шумливым и необузданным, а также не сквернословь. Нет в таком поведении нужды, а беседу оно может испортить. Если другие люди ведут себя так, порицать их открыто, возможно, и не слишком уместно, но укорить их ты вполне способен, отказавшись делать то же, что и они. Ищи компанию добродетельных и сам будь такой компанией. Раздел 34. Когда тебе начинает казаться, что какое-то удовольствие, ты его себе, послужит отрадой, попробуй становиться и не спешить. Попытайся отстраниться от впечатления, которое тебя одолевает, подвергни его самому тщательному обдумыванию. В частности, вспомни о том, насколько краткосрочны и приходящие удовольствия и, напротив, какими длительными бывают последующие сожаления. Или же, более того, подумай, до какой степени чище та радость, которая посетит тебя, когда ты осознаешь, что устоял перед мимолетным впечатлением, овладел своим желанием и сохранил себя в добродетели. Раздел 35. Если ты решил, что сделать какую-либо вещь правильно, то делай ее на виду у других, даже если они не одобрят тебя. Их мнение не в твоей власти. Но если что-либо не считаешь правильным, просто воздержись от этого независимо от пожеланий окружающих. Их мнение не твоя забота. Раздел 36. Вот тебе две фразы. Сейчас день и сейчас ночь. По отдельности каждый из них имеет смысл, и каждая в определенное время суток истинна. Но вместе, как одно целое, сейчас день и ночь, они содержат противоречия. Точно так же вещи могут быть хороши для тебя и при этом не хороши для общего благополучия. В таких случаях тоже рождается противоречие, но другого рода. Например, рассуждая обобщенно, для твоего тела предпочтительно есть все, что требуется для его пропитания. Но если ты в гостях, тебе придется внимательно следить за тем, чтобы на твоей тарелке было не больше, чем у хозяина и других гостей, даже если тебе этого покажется мало. Ешь, что нравится, и дели еду с ближними, конфликтуют между собой. Так и во многом другом в жизни. Всегда рассудительно рассматривай все стороны дела и уравновешивай собственные потребности потребностями окружающих. Раздел 37. В жизни мы все играем несколько ролей сразу. Но, предположим, ты решил играть ту роль, которая тебе не подходит или которая тебе просто не по плечу. В подобном случае, если бы ты был актером, то провалил бы пьесу перед зрителями, другими актерами и самим собой. Поэтому вдумчиво анализируй, в какие затеи ты вовлечен и подходишь ли для них. Подобным же образом следи за тем, чтобы не упустить из внимания другие дела, в которых ты по-настоящему хорош. Раздел 38. Я исхожу из того, что во всем, что ты делаешь, присутствует забота о том, как бы не нанести урон себе, или, говоря точнее, собственному телу. Например, расхаживай по улицам, ты достаточно осмотрителен, чтобы не наступить на гвоздь или не подвернуть ногу. Так почему же ты так беспечен, когда дело касается руководящего начала твоего разума? Почему ты допускаешь, чтобы оно уязвлялось всевозможным мусором и хламом, вместо того, чтобы защищать его от покушений извне и заботиться о нем изнутри, делая ум свой настолько острым, насколько это возможно. Раздел 39. Тело каждого человека служит точной мерой его имущества, как и нога служит мерой для его обуви. Каждому нужны удобные и носки и ботинки. Но как только ты перейдешь границу и начнешь подбирать для своих ног что-то роскошное и причудливое, предела этому не будет, а твоя ступня перестанет быть мерой для твоей обуви. То же самое относится не только к телу, но и к имуществу. Твоя собственность и твое жилище должны отвечать удобству и безопасности человеческого существа. Как только ты забываешь об этом, предел сохранить уже трудно, ибо ты теряешь точную меру, позволяющую соотносить с ней вещи. Раздел сороковой. Говорить об этом, возможно, и не стоит, но все же напомню. Люди любого пола или национальности – братья и сестры, полноправные члены рода человеческого, наделенные одинаковыми возможностями развиваться умственно и от природы, полученным достоинством, равным для каждого. Это значит, что тебе при любых обстоятельствах следует относиться одинаково ко всем людям, не выделяя никого в особенности, будь то члены твоей семьи, возлюбленные, друзья, сослуживцы или незнакомцы. Любое проявление дискриминации, когда бы то ни было и где бы то ни было, неразумно и недобродетельно. Раздел 41. Человек, не очень-то озабоченный стремлением к добродетели, неизменно отмечен склонностью предаваться физическим удовольствиям. В его жизни много секса, много заботы о собственном теле, включая изнурительные физические упражнения, много еды и питья. Между тем, всему перечисленному надо предаваться с умеренностью и так, чтобы это не отвлекало от культивации способности разумно судить и разумно управлять собой, ведь ее действенность куда важнее для человека, чем все остальное. Умение думать лучше. Здесь вы научитесь сделать свои суждения о людях и вещах более точными. Раздел 42. Если кто-то плохо о тебе отзывается или недолжным образом к тебе относится, остановись и подумай, в чем тут дело. Поставь себя на место этого человека и попытайся поразмышлять, как он. Надо полагать, он убежден, что у него есть веские причины поступать так, как он поступает, или говорить то, что он говорит. Разумеется, он может ошибаться, но ты разве никогда раньше не ошибался? Можно ли разобраться, из чего он исходит, а также понять, кто именно понесет ущерб от подобных действий? Рассмотрим пример. Представь, что некто настаивает на том, будто корень квадратный из девяти равен четырем. Ошибается ли он? Да. Влияет ли его ошибка на наше отношение к извлечению квадратного корня? Нет. Сама операция осталась незатронутой, тогда как допустивший ошибку человек показал себя невеждой. Аналогичным образом, когда кто-то отзывается о тебе плохо или относится несправедливо, то страдаешь от этого не ты. Кто бы ни относился к тебе скверно, это его ошибка, и он же оказывается в более затруднительном положении из-за этой ошибки. Помни об этом, ты сможешь быть вежлив с теми, кто вредит тебе, и попробуешь их поправить. Ну а если они не в состоянии справиться, то у тебя будет еще больше оснований терпеть их с великодушием. Во всех подобных случаях повторяй себе. Что же, таково их мнение, и они думают, что правы. Раздел 43. У всего на свете есть две ручки, если выразиться метафорически. Однако они не одинаково крепкие. Если взяться за одну, то предмет нести можно, а если взяться за другую, то наоборот, нельзя. Например, родственник или близкий друг сделал нечто такое, что ты считаешь неправильным, возможно, он даже причинил тебе вред. Разумеется, ты можешь взяться за негодную ручку, вцепившись в представление о том, что с тобой дурно обошлись. Так получается само собой, но на этом пути ты едва ли добьешься многого. Но ты можешь ухватиться и за пригодную ручку, вспомнив, что этот человек – член твоей семьи или друг твой, с которым вместе ты вырос и с которым у тебя много общих воспоминаний. Например, о том, с какой любовью вы всегда относились друг к другу. Не думаешь ли ты, что так поступить было бы легче, И более того, продуктивнее в конечном счете. Раздел 44. Вот некоторые распространенные установки, лишенные логического смысла. Я богаче тебя, следовательно я лучше тебя. Или ⁇ Я образованнее тебя, следовательно я лучше тебя ⁇ Вывод здесь никак не следует из посылки. А что следует? ⁇ Я богаче тебя, следовательно у меня больше денег. ⁇ Я образованнее тебя ⁇ следовательно, я более красноречив. Но ты не деньги и не речь. Ты человек, способный принимать решения, и лишь по качеству этих решений должно судить о том, каков ты. По нему же и ты должен судить о себе. Раздел сорок Не говори, что кто-то пьет слишком много, а скажи лишь, что кто-то пьет. Не говори, что кто-то болтает слишком много, а скажи лишь, что кто-то болтает. Тебе, чтобы делать верные заключения, не хватает знаний о других людях и о том, почему они делают то, что делают. Может, для тебя столько пить и столько болтать действительно многовато, но откуда тебе знать, что и к другим эта мерка подходит? Помни, что твоя цель в том, чтобы прийти к наилучшему из возможных суждений о людях и вещах, а этого не произойдет, если ты будешь необдуманно и поспешно делать выводы, не имея для того достаточных сведений. Чаще всего простой отказ судить служит наилучшим выходом. Умение хорошо жить. Здесь вы узнаете, как упражняться в искусстве жить. Раздел 46. Даже не помышляй о том, чтобы считать себя мудрым, просвещенным или еще кем-то подобным. Хвастовство верный признак того, что ты, по сути, не мудр и не просвещен. Вместо того, чтобы поучать, Лучше действуй в соответствии с тем, чему научился. Это произведет куда более яркое впечатление. Например, представим, что ты на званом обеде. Не читай другим лекцию о том, как есть правильно. Лучше сам ешь, как должно. Сократ, как известно, признавал, что он не мудрец и почти ничего не знает. А ты разве лучше Сократа хоть в чем-то? Он никогда не обращал внимания на то, что им пренебрегают из-за его заурядной внешности, Ибо знал, что внешность – не лучшая мерка для человека. Неужели ты больше нуждаешься во внимании или сильнее его заслуживаешь, чем Сократ? Позволь представить это по-другому. Когда овцы щиплют траву, отрыгивают ли они съеденное тут же перед пастухами, чтобы те смотрели на них с восхищением и похваливали? Нет, овцы не спеша переваривают пищу, медленно превращая ее в шерсть и мясо. Вот что ценно для пастуха. То же самое относится и к тебе. Будь осторожен и не изрыгай перед другими еще непереваренные принципы, стараясь произвести впечатление на окружающих. Вместо этого перевари их медленно, чтобы могли они принести тот результат, для какого и предназначены, обеспечили бы твое более добродетельное поведение. Раздел 47. А вот как надо упражняться в достижении совершенства человеческого. Наедине с собой – не выставляя на показ свою добродетель. Ты решил, что предпочтительнее употреблять в пищу простые продукты, производство которых меньше вредит окружающей среде и сокращает страдания животных? Прекрасно, так и питайся, не утруждаясь объяснять окружающим, почему ты это делаешь. Они сами разберутся. Ты решил, что пить спиртное тебе не пристало? Очень хорошо, тогда и не выпивай. И не щеголяй этим в ожидании похвалы от других людей. Ты решил, что нужно тебе потрудиться, дабы тело твое стало сильнее и здоровее. Молодец, но не стоит рассказывать об этом всему миру, чтобы люди восхитились тобой. Хочешь поупражняться в выносливости? Вот тебе простой способ. В следующий раз, когда будешь испытывать жажду, набери в рот немного холодной воды и выплюнь, но никому об этом не говори. Раздел сорок А вот главное отличие тех, кто упражняется в искусстве жить, от тех, кто не делает этого. Вторые стремятся к вещам внешним. Они превозносят деньги, имущество, доброе имя, когда те приносят им выгоду, и винят те же самые вещи, когда из-за них терпят убыток. Упражняющиеся же, напротив, источники всех выгод и убытков видят только в себе». А вот каковы некоторые признаки, говорящие о том, что кто-то самосовершенствуется, упражняясь. Такой человек не отзывается о ком-либо плохо, не хвалит и не винит никого, ни в ком не находит недостатка и никогда не упоминает о собственной значительности и образованности. Когда такой человек сталкивается с помехой, он выискивает, какое же его неправильное суждение могло вызвать ее. Если такого человека превозносят, Тот про себя смеется над этим, а не тешится лестью. Если же такого человека порицают, то он с легким сердцем принимает критику. Другими словами, упражняться в искусстве жить значит идти по жизни так, будто бы мы уже от всех болезней излечились, защитили и напитали все поврежденные части тела, позволив им должным образом восстановиться. Делая это, мы уже знаем, чего нам должно желать – А чего, напротив, избегать, причем это не совпадает с мнением большинства людей. Отсуждения мы воздерживаемся как можно чаще, осознавая, что на самом деле многого не знаем. Если поступая так, мы выглядим глупыми или несведущими, нам до этого дела нет. Главное в том, что мы всегда на страже против нашей собственной глупости, как будто бы она враг, притаившийся в засаде и выжидающий момента, чтобы напасть из-под тишка. Раздел 49. Так ты гордишься тем, что разобрался в философии? А не напускаешь ли ты на себя перед своими друзьями и знакомыми вид, будто познал все вещи? Да и в чем именно твое знание? Ты прочел Сократа и Эпиктета и не исключено понял, о чем они говорят. Но живешь ли ты так, как они? Ведут ли твои истолкования философских сочинений к более правильной жизни? Если не ведут, То ты ничем не отличаешься от человека, способного читать Гомера или Шекспира и рассуждать о них туманно, но не умеющего самостоятельно написать и пары душеспасительных строчек. Единственная вещь, которой можно гордиться, твои ежедневные упражнения. И лишь когда ты научишься по-настоящему жить по правилам, а не просто читать или говорить о них, тогда и сможешь назвать себя человеком со всем тщанием практикующим искусство жить. А вот это точно предмет для гордости. Раздел 50. Недостаточно просто вызубрить эти принципы. Ты должен следовать им каждый день, как если бы они были законами природы. Однако же все равно держи в уме, что, судя по всему, нет ни божественного законодателя, ни неизменной космической сущности. Скорее, выученная тобою есть итог человеческой мудрости, родившейся из условий нашего существования и к ним примененной в веках. Более того, помни, что не нужно обращать внимание на тех, кто отзывается о тебе неодобрительно или принижает тебя, если только эти люди не твои учителя. Их мнение не в твоей власти, только твое подвластно тебе. Раздел 51. «Почему ты все еще медлишь, а не становишься совершеннее. Ты услышал послание, понял его и согласился с ним. Так что же удерживает тебя от притворения его в жизнь? Ты все еще ждешь, когда у тебя появится хороший учитель и добрый наставник? Но они уже рядом, разве ты не заметил? Ты ведь больше не ребенок, ты взрослый человек, и времени у тебя не осталось, чтобы и впредь быть нерадивым и беспечным, чтобы и дальше откладывать необходимое, чтобы искать для себя все новые оправдания или поводы для занятий тем или другим, вместо того, чтобы обратить внимание на себя и на собственное совершенствование. И ты продолжишь жить бездумно, так никогда и не освоив искусство жить, не поупражнявшись в нем, если, конечно, не обратишь наконец на себя внимание. Не добившись совершенства, ты так и умрешь. Какой позор! Так примись же за преобразование, Задайся мыслью сделать то, что должно быть сделано. Правильным же здесь будет сосредоточиться на самом лучшем в себе и держаться этого, жить как человек, то есть используя свой разум на благо общества. О своем обучении философии думай как о соревновании, словно ты участвуешь в Олимпийских играх. Не заметил? А они уже начались. Нельзя больше медлить и раздумывать. Сейчас ты должен действовать или же потеряешь все уже приобретенное, и тогда придется начинать все сначала. Таким путем Сократ пришел к тому, чем стал. Он не обращал внимания ни на что, за исключением собственного разума, трудясь при этом на благо окружающих. Возможно, что ты и не Сократ, но жить должен как человек, намеревающийся стать Сократом. Раздел 52. В практической философии три части. Первый описывает то, что должно делать, а чего делать не должно. Сюда относятся, например, наставления Нилги и другие тому подобные наставления. Вторая часть касается знания о том, почему некоторые представления обоснованы, а другие нет. Например, почему для меня нежелательно лгать в данном случае и при данных обстоятельствах. Третья часть уточняет первые две, дополняя их утверждениями и разделениями. Например, веская ли это причина, чтобы не лгать? Выдерживает ли она проверку? в чем отличие лжи от правды, и так далее. В некотором отношении третья часть необходима как следствие из второй, а вторая как следствие из первой. Но очевидно, что первое самое важное, поскольку если мы осознаем, что делать и почему, но тем не менее не делаем этого, то на что годятся остальные? Проблема в том, что люди склонны менять очередность, полагая, будто третья часть главнее всех, а первой пренебрегать. В итоге мы лжем именно тогда, когда у нас есть наготове аргумент, почему другие лгать не должны. Четыре совета Эпиктета. Здесь мы слушаем наставника. Раздел 53. Цитаты из бесед Эпиктета. Что иное говорит, что золото прекрасно? Ведь само оно не говорит. Ясно, что это способность пользоваться представлениями. Ведь когда ты подчинишь свое тело тому, что относится к внешнему миру, впредь будь рабом и не рвись в разные стороны. Что касается меня, да доведется мне быть застигнутым только занятым заботой о своей свободе воли, заботой о том, чтобы она была не страстям, чтобы не подвластной помехам, чтобы не подвластной принуждениям, чтобы свободной. Помни о том, что если ты будешь ценить что бы то ни было, что вне твоей свободы воли, значит...